В 1933 году арабские вожди стали призывать всех арабов провести генеральную забастовку в знак протеста против еврейской иммиграции в Палестину. Были попытки вызвать новую волну погромов. Однако на этот раз из этого ничего не вышло. Большинство арабов, поддерживавших деловые отношения с евреями, не желали порвать эти отношения, так как они были взаимовыгодными для обо... обеих сторон. Многие же сёла, например, как Абу-Еша и Ядель, жили в добром согласии друг с другом. Кроме того, хагана было на чеку и не допустила бы повторения беспорядков в 29 года. На арабские призывы к всеобщей забастовке англичане снова ответили пустыми словами и назначением новых следственных комиссий. Чтобы ещё больше угодить арабам, англичане установили на этот раз ограничения как на иммиграцию евреев, так и на приобретение ими земли. Именно тогда, когда ишув отчаянно нуждался в открытой иммиграции, англичане забыли о своих обещаниях. Еврейский национальный совет принял контрмеры. Однако он мог действовать только в обход закона, то есть через хагану. Так возникла Алия-Бэт. Мовхи продолжал нажимать на англичан, пока они не направили свой королевский флот для борьбы с Алия-Бэт и для блокады палестинского побережья. Влияние Хаджи Мина и Хусейни росло с каждым днем. Тут он еще нашел себе могущественного союзника – Адольфа Гитлера. Немцы, у которых были собственные интересы на Ближнем Востоке, были чрезвычайно довольны создавшимся там положением. Что могло быть лучше для немецкой пропаганды, чем всячески перепевать тезис, будто евреи стремятся захватить земли арабов точно так же, как они хотели захватить всю Германию? Ненависть к евреям и к британскому империализму – какая божественная музыка для слуха муфтия. У немцев дела шли неплохо. Хаджимин Аль-Хусейни наконец-то нашел способ обеспечить себе власть над арабским миром. В Каире и Дамаске стали появляться немецкие деньги. Немцы – наши друзья, арабская земля для арабов, англичан и их еврейских марионеток. Вон, в высших кругах Каира, Багдада и Сирии – Арабы обменивались дружескими рукопожатиями с нацистами. Пока собирались эти тучи, у Ишува оставался один козырь в руках — Хагана. Хотя эта тайная армия и не была связана официально с Еврейским национальным советом, о ее существовании и могуществе знали все. Евреи делали вид, что ничего не знают, но англичане знали, что Хагана существует, и что было гораздо важнее, об этом знал и Муфтий. Хагана выросла буквально из ничего в мощную силу, насчитывавшую свыше 25 тысяч мужчин и женщин. Это были почти поголовно добровольцы, и лишь несколько десятков командиров были на жаловании. Хагана располагала небольшой, но в высшей степени эффективной разведкой, с которой не только открыто сотрудничало много британских офицеров, но которая запросто могла купить сколько угодно арабских шпионов. В каждом городе, в каждом селе Кибуца, Машави имелись ячейки Хаганы. Засекреченный пароль мог поднять тысячи мужчин и женщин, и в течение нескольких минут они были бы вооружены из тайных складов. Авидан, лысый гигант и бывший солдат, возглавлявший их оганов, тщательно строил эту организацию в течение полутора десятков лет прямо под носом у англичан. Организация действовала в высшей степени слаженно. Она располагала секретной радиостанцией, Руководила нелегальной иммиграции, её агенты действовали буквально во всех странах мира, главным образом скупая оружие и тайно переправляя его в Палестину. Были сотни способов нелегального ввоза оружия в Палестину. Его прятали в крупное строительное оборудование. Это, кстати, был самый излюбленный способ. В паровой каток прятали доста винтовка. Каждый ящик, каждый агрегат, даже консервная банка или бутылка вина, которые ввозили в Палестину могли служить тайником для провоза оружия. Чтобы остановить эту контрабанду, англичанам пришлось бы подвергнуть тщательной проверке каждый предмет. К тому же многие британские служащие смотрели сквозь пальцы, не принимая решительно никаких мер. Весь Ишуф так или иначе принимал участие в провозе и сокрытии оружия, но все равно ни тяжелого, ни достаточного количества современного легкого вооружения провозить не удавалось. То, что попадало в страну, состояло в основном из списанных или вышедших из употребления винтовок и пистолетов самого разношерстного производства. Ни на одном военном складе на свете не было такого скопления всевозможного оружия. Не было на свете типа винтовки или пистолета, который бы не был представлен в двух-трех экземплярах в Хагане. Множество видов простейших пушек, обрезы, гранаты производились тайком на месте. На складах оружия хаганы были даже тросточки, из которых можно было стрелять. Правда, только один раз. Раз попав в страну, оружие тщательно пряталось. Каждый стол, стул, холодильник, каждая кровать или кушетка могли служить тайником. В каждом еврейском доме был по крайней мере один ящик с двойным дном, какой-нибудь тайник в стене, под полом, всюду, где только можно. Оружие провозили, пряча его в запасном колесе автобуса, в повоязках и подповязками запряжённым Ишаками, полагаясь на респектабельность англичан, Хагана переправляла оружие через детей или ещё лучше через женщин, которые прятали его под платьем. В деле создания Хаганы кибуцы оказались не только наилучшей формой для строительства страны, но и для Аргын и для организации еврейских вооружённых сил. Благодаря своему сельскому характеру кибуцы лучше всего подходили для обучения молодых бойцов. Десятки, а ль два таких будущих бойцов лекор создавались среди нескольких сот членов кибуца. Кибуц был также наиболее подходящим местом для тайного хранения и производства оружия. А главное, в кибуцах легче всего устраивались новоприбывшие, новоприбывшие нелегальные эмигранты. Именно кибуцы дали большинство наиболее выдающихся командиров Хаганы. Основная сила Хаганы состояла в том, что весь Ишув безоговорочно признавал её авторитет. Распоряжения руководителей хаганы выполнялись беспрекословно, как приказ. Авидан и остальные руководители были чрезвычайно осторожны и пускали в ход оружие только в целях самообороны. Когда в 33 году была объявлена всеобщая забастовка, Авидан предупредил, что хагана даже не попытается нанести поражение палестинским арабам. Палестина будет завоевана нашим потом. Это была армия, которая прежде всего не давала себя спровоцировать.